Ну, так, так. Нечего сказать. Хорошо ты считаешь. Олина ответила тихо и обиженно. Раз все козы на лицо, значит слава богу, Олина ни одной не съела. Я рада за нее. Она удивила его с этой загадкой и успокоила. Больше он скотину не пересчитывал. Ему даже в голову не пришло пересчитывать овец. Выходит, Олина вовсе не так уж плоха. Как-никак она ведет его дом и хозяйство, ходит за его скотиной. Она просто очень глупа и вредит только самой себе, а не ему. Бог с ней, пусть живет, что с нее взять? Но серой и безрадостной казалась жизнь Исааку. Прошли годы. На крыше избы выросла трава. Даже крыша авина, которая была на несколько лет моложе, стояла зеленая. Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую. На хуторе развелось много синиц и других мелких птиц. На бугре жили тетерки, налетели даже грачи и вороны. А самое удивительное случилось прошлым летом. Вдруг прилетели чайки с побережья, прилетели за много миль с моря и опустились на землю, на этом участке, в глуши. Вот какую известность приобрел на белом свете этот хуторок. А как по-вашему, какие мысли зашевелились у Элисеуса и маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Птицы были незнакомы, Из далёких-далёких краёв. Их было немного, но всё-таки шесть штук. Беленькие, одна в одну. Они расхаживали пешочком по земле, изредка пощипывая травку. «Отец, зачем они сюда прилетели?» — спросили дети. «От того, что почуяли на море грозу», — отвечал отец. «Но ведь какие они загадочные!» И непонятны эти чайки. А сколько других полезных и хороших знаний преподал Исаак своим детям. Они уже настолько выросли, что пора было отдать их в школу. Но школа находилась за много мель в селе, и до нее было не добраться. Исаак сам учил мальчика в азбуке по воскресеньям. За большим он и не гнался. Нет, этот прирожденный землепашец за наукой не гнался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 и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. Ха! Смола! Что может быть чище ее? Деготь, козье молоко, или, скажем, костный мозг, тоже здоровые и превосходные вещи. Но смола, сосновая смола, тут и толковать не о чем. И вот дети блаженствовали живя в грязи и невежестве. Но в те редкие дни, когда им случалось помыться, они были прихорошенькие, а маленький Сиверт был еще и крепыш. Элисеус тот вышел тоньше и серьезнее. «А откуда чайкам знать, что собирается гроза?» — спросил он. «Они чуют погоду», — отвечал отец. «Но если уж на то пошло, никто так не чует погоду». «Как муха», — сказал он. «Бог ее знает, что с ней делается в непогоду. Ревматизм, что ли, разыгрывается, или головокружение начинается, или еще что-то. И муху никогда не надо отгонять, а то она еще хуже пристанет», — сказал он. «Запомните, дети, О, вот то другого нрава он сам помирает. О, вот он так».